Глава тридцать восьмая. Ни я, ни Елизавета Романовна не решаемся нарушить стойкую, тяжёлую тишину. Вдруг раздаётся громкий вызов моего телефона. Смотрю на подписанный контакт. Шахов. Пытаюсь искоренить из голоса любое раздражение, стараясь хотя бы внешне показаться спокойным и уравновешенным человеком. Да, как приятно наконец-то услышать от тебя этот ответ. На мгновение закатываю глаза в потолок. «Ты просто невозможный человек. Что ты хотел?» «У вас всё нормально?» «Абсолютно. Я соскучился уже. Поздравляю». В трубке раздаётся его сиплый смех, а я ловлю себя на мысли, что глупо улыбаюсь в ответ. «Как там Бондаренко?» «Уточняю на всякий случай. Вот как так получилось с бумагами?» «Успевает. И я тоже». «Ты и правда хотел отправить меня навстречу и отдать ключи от своих владений?» «Не знаю откуда, но в мой голос сами собой пробрались игривые нотки». Я согласен отдать тебе ключи не только от кабинета, но ведь ты всё равно не возьмёшь». Беззаботная улыбка мигом сползает с моего лица. «Разумеется, я не возьму. Я не собираюсь по-настоящему впускать его в свою жизнь. То, что было недавно, всего лишь игра для меня. Возможность ненадолго забыться. А задумываться о чём-то постоянном, серьёзном, о совместном будущем, нет, невозможно». Только не с этим человеком, от которого в клочья моё самообладание и адекватное поведение уравновешенного человека. Ты извини, не хочу разговаривать за рулём. А я не хочу сегодня ночевать без тебя. Мои брови взлетают вверх. И я тут же, приложив над собой усилия, опускаю их на место. Жанна, мой косметолог, меня точно убьёт. Совсем обнаглел, да? Ладно, ладно, малыш, не кипятись из-за кольца. Просто зверел, когда его видел. Хочешь, я подарю тебе другое? Даже и не мечтай. Даже… даже… моему возмущению снова нет предела. Это чувство рядом с Шаховым расцветает каждый раз заново. Даже думать об этом забудь. Отнимаю телефон от уха, отбиваю вызов и рассерженно бросаю рядом. Тяжело вздыхаю. Нервничайте в последнее время. Меня словно ударили под дых. Кошмар. Только сейчас до меня доходит, что личный разговор снова слышала его мама, а я нахожусь под прицелом ее пристального взгляда. Да уж, грешна. «Я правильно поняла. Мой сын выбросил кольцо, которое вам подарил жених». «Снова тяжело вздыхаю». «Ну а что я скажу?» «Да нет, ну что вы, вам показалось. Она ведь и сама всё видела. Зачем же спрашивать?» «Да, правильно. Выбросил». Елизавета Романовна отводит взгляд и, мягко улыбаясь, глухо повторяет с задумчивой интонацией. «Выбросил, значит». В машине снова воцаряется гнетущая тишина. «Я не знаю, о чём мне ещё разговаривать с женщиной». Да и вряд ли это нужно. Когда состоится торжество? Бросаю на неё короткий взгляд и пытаюсь совразить, что же она имеет в виду. Но Елизавета Романовна тихо поясняет. «Вы ведь уже определились с датой свадьбы?» «Мы даже определились, что никакой свадьбы не будет, но вслух я произношу другое. Планировали месяца через четыре. И как собираетесь объяснять жениху пропажу его подарка?» «Вот вроде и вопрос абсолютно неуместный». Это ведь не её дело, но она задала его настолько аккуратно, настолько участливо, что не ответить было бы крайне невежливым с моей стороны. Объяснять не придётся. Мой жених уже в курсе, что я больше не хочу носить его кольцо. Свадьба сорвалась. Вы вините в этом моего сына? Что? Нет, конечно нет, я просто замолкаю на полуслове Не настроена я откровенничать, поэтому спокойно, но уверенно закрываю тему. Костю я не виню. А он знает, что свадьбу отменили, или просто так, молча пытается вас отвоевать? Да чёрт с ними с бровями. Им сейчас вверху самое место. Елизавета Романовна, вы неправильно всё понимаете. Знаете, Мия, несколько лет назад сын пришёл ко мне, и на его раскрытой ладони я увидела тоненькую цепочку и крохотную подвеску в виде шахматной королевы с огранённой дешёвой стекляшкой. Назвать её игру тусклой можно было бы очень с большой натяжкой. Меня словно ударяет током. Мне бы заткнуть уши и ничего этого не слушать. Но тем не менее, я стараюсь никак не показывать свою заинтересованность. Поглядываю в зеркала и внимательно впитываю каждое слово. Он на такую говорящую для меня вещь никогда не обратил бы внимания. У него вообще были совершенно другие интересы в тот период. Но он попросил меня позаботиться и заказать точно такое же, но уже ювелирное изделие. Только чтобы бриллиант был побольше. Плотно смыкаю губы. Я не хочу это слышать, мне просто незачем об этом знать. Ферзь – мой личный амулет, с выдуманным мною же элементом удачи. Всё. Но женщина спокойно продолжает свой монолог дальше. И я позаботилась. Заказала почти такой же, только немного подкорректировала форму подвески. Сын от чего-то очень беспокоился, когда я о ней спрашивал. Волновался. Слушаю, затаив дыхание. Что она ещё скажет? Я сразу поняла, что та девушка, для которой предназначен этот подарок, особенная для моего сына. Я хотела вложить больше индивидуальности в это изделие, и я попросила поставить короткие штрихи по нижней части. Да, я, кстати, увидела такие же на вашей королеве. Просто удивительно, какие бывают совпадения, не правда ли? Она ждёт моего ответа, и я, тяжело сглатывая, выдавливаю себя скупой и тихой. Правда. А ещё я решила оборотную сторону сделать ребристой. И что-то мне подсказывает, что у ферзя на вашей цепочке она снова точно такая же. Я бросаю быстрый взгляд на мать мужчины, в котором когда-то давно заключался мой мир. И коротко, но чётко подтверждаю. Такая. Между вами до сих пор искрит, даже когда вы просто стоите рядом. Елизавета Романовна, мы с вашим сыном какое-то время действительно были вместе. Но это всё осталось в прошлом. Сегодня у каждого из нас своя жизнь. Если бы не странное стечение обстоятельств, мы бы никогда не встретились снова». «А теперь мы просто вместе работаем, только и всего». «Мия, вам абсолютно наплевать на драгоценность от вашего жениха. Но подарок сына вы носите не снимая, до сих пор. Ревностно поглаживать его пальцами уже вошло у вас в привычку. Знаете, сейчас это совершенно не то, что мне нужно услышать. Простите, пожалуйста, я не хочу показаться резкой, но между мной и Костей уже нет ничего. А мысленно добавляю «почти». «Вы просто немного преувеличиваете, вот и всё». «Именно поэтому вы даже сейчас так любовно потираете свою подвеску». «Да. Да, я даже сейчас продолжаю неосознанным движением растирать ферзя между пальцами, в который раз уже заявляя самой себе, что это обычная привычка, и ничего криминального в ней нет. Не вижу смысла спорить. Чувства проходят, так бывает. Да только привязанность остаётся. Мы уже скоро приедем. Осталось немного продержаться». Я не хочу даже задумываться над её словами и уж тем более пропускать их через себя. Вновь звонит Игорь, но я отключаю звук на телефоне и убираю его с глаз долой. Всеми силами стараюсь не реагировать на победный взгляд сидящей рядом женщины. И бесповоротно вытолкнуть из памяти её слова. «Та девушка, она особенная для моего сына». И всё же проигрываю себе. «Елизавета Романовна, думаю, я не ошибусь, если предположу, что вы хотите видеть своего сына счастливым». «Разумеется, не ошибётесь. Любая мать пожелает это своему ребёнку». «Я сделать счастливым Костю не смогу. Поэтому вы зря стараетесь. Ещё раз извините меня за резкость, но я бы хотела закрыть этот вопрос. На душе паршиво, но я не позволю ей вмешиваться. Она и так слишком уж поколебала моё душевное равновесие. Вы летите в Милан... Э, в отпуск? О, нет. Работа, работа, ещё раз работа». «Мне нужно закупиться тканью, а моя помощница уже пару раз пролетала с качеством. Вот я и решила сама позаботиться». Как оказалось, мама Шахова работает с одним небезызвестным модельером, и они планируют новый показ в следующем сезоне. В аэропорт мы успели вовремя. А в конце дня Костя отзвонился, сообщив, что встреча с Бондаренко прошла достаточно плодотворно.